со сцены слышалось Эйнштейн, протон, кванты, цепная реакция. Физики были героями дня. Парни в клетчатых рубашках, лохмато-расхристанные, небрежно швыряющие жаргонными словечками, увенчанные между тем премиями, наградами, высокими окладами, судили обо всем категоричной свысока. Гуманитарии перед ними робели, стыдились своего невежества,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 Там имелись истории шутливые, трагические, скабрезные, трогательные. Как он рассказывал, с каким подмигом, рассыпчатым хохотом, как взгаркивал. Магнитофонная запись – всего лишь чертеж, переписанная в книгу.